ПСИХОГЕНЕЗ ПСИХОЛОГИЗАТОРСТВО В завершение главы не откажу себе в удовольствии еще раз обратить психологизаторство против него самого, побить его его же собственным оружием. Мы, можно сказать, обращаем копье острым концом к нападающим, используем приемы психологизаторства против него самого, исследуя его собственное психологизаторство, то есть те мотивы, которые лежат в его основе. Спросите себя, каково его скрытое содержание, его тайная тенденция? Ответ будет «тенденция к обесцениванию» и в особенности «к обесцениванию предполагаемого духовного содержимого, рассматриваемых психологизаторством душевных актов». Тенденция к обесцениванию побуждает психологизаторство постоянно что-то разоблачать. Он все время стремится сорвать с чего-нибудь маску, все время занят поиском неподлинных, то есть невротических мотиваций. Он отвергает любые вопросы о значимости не только религиозной или творческой, но даже и научной деятельности и бежит из сферы содержания в сферу актов. В конечном счете психологизаторство представляет собой бегство от мощной полноты данных, требующих познания, от задач, требующих решения, то есть бегство от реальности. Повсюду он видит маски, и только маски, а за ними не желает различать ничего, кроме невротических мотиваций. Все ему кажется ненастоящим, неподлинным. Искусство, если его послушать, представляет собой, в сущности, всего лишь бегство от жизни или от любви. Религия — всего лишь страх первобытного человека перед космическими силами. Великие духовные творцы превращаются в невротиков или психопатов. Со вздохом облегчения видишь, как после акта дезавуирования, произведенного таким разоблачительным психологизаторством, Гёте, скажем, тоже выйдет, в сущности, всего лишь невротиком. Это направление мысли признает всего лишь такое в сущности, а потому в сущности ничего и не видит. Если мы установим, что то или иное является маской или средством для достижения какой-то цели, разве из этого непременно следует, что ничего сверх этого тут и нет, только маска, только средство для достижения цели? И так-таки не существует ничего подлинного, исконного, неопосредованного. Индивидуальная психология проповедует мужество, позабыв о смирении, о смирении перед плодами духовного творчества, перед духовным как особого рода миром, чье бытие и чьи ценности не могут однозначно и просто проецироваться на психологический уровень. Искреннее смирение свидетельствует о не меньшей, если не большей внутренней силе, чем мужество. Так что в итоге суждение о разоблачительной психотерапии превращается в осуждение. Если посвятить на нее ее собственным светом, если поднести ей словно Василиску зеркало, то обнаружится, что она, как все виды психологизаторства, упорно обходит проблему значимости и в научной сфере, и в мировоззренческой. Итак, психологизаторство мы понимаем как средство, которым пользуется эта тенденция к обесцениванию, и тем самым исследования, где царит эта тенденция, перестают быть соразмерным нашим знанием подходом к проблеме. Но, по моему мнению, психологизаторство ⁇ лишь одно из проявлений более общего феномена. На исходе XIX и в начале XX века образ человека предстал полностью искаженным, поскольку человек рассматривался главным образом с точки зрения опутывающих его уз и делался вывод о бессилии человека против всех этих оков, как биологических, так и психологических и социальных. Присущая человеку свобода, противостоящая всем этим оковам, свобода духа перед лицом природы, ведь ею и определяется сущность человека, полностью выпадает при этом из рассмотрения. В одном ряду с психологизаторством стоят биологизаторство и социологизаторство, каждый по отдельности и все они в совокупности выстраивают карикатурный образ человека. Неудивительно, что этот натуралистический подход — вызвал ответную мировоззренческую реакцию и спровоцировал возвращение к фундаментальным основам человеческого бытия, человеческой свободы от данности природных условий. Неудивительно, что в поле зрения в самом его средоточии вновь оказалась одна из главных подозреваемых — ответственность, а другого подозреваемого сознание даже психологизаторство не мог отрицать. Заслуга экзистенциальной философии утверждение человеческого бытия в мире как особой формы существования. Так Ясперс именует бытие человека принимающим решение. Человек не просто есть, но еще и выбирает, кто он есть. Только с таким прояснением, пусть не всегда признаваемого, но всегда самостоятельно выходящего на первый план и в целом ощущаемого положения дел впервые возникает возможность какого бы то ни было этического суждения о человеческих поступках. Ведь только тогда, когда человек противопоставляет себя естественной данности, когда он именно как человек ведет себя вопреки ей, когда он выступает за рамки навязанных ему ограничений, биологических раса, социальных класс или психологических типы характеров, и перестает слепо им подчиняться, тут-то и возникает способность к моральному суждению. Значение повседневно употребляемых понятий, например, таких как вина и заслуга, зависит от того, Признаем ли мы исключительную человеческую способность не поддаваться всем перечисленным ограничениям как роковой неизбежности, но видеть в этой данности вызов и возможность формировать свою жизнь, необходимость занять собственную позицию по отношению к ним? Так принадлежность к определенному народу сама по себе не может быть ни заслугой, ни виной. Вина возникает тогда, когда, к примеру, присущий этому народу талант не развивается или национальные культурные ценности остаются в пренебрежении, а заслуга возникает там, где типичные для национального характера слабости сознательно преодолеваются воспитывающим самого себя человеком. Как часто люди совершают эту ошибку, оправдывают какими-то национальными особенностями изъяны собственного характера? Как в анекдоте о Дюма-сыне, которому некая высокопоставленная дама сказала Вам должно быть неприятно, что ваш отец столь распутин И на это молодой человек отвечал. О нет, ваша светлость, пусть он и не может послужить мне примером, зато послужит оправданием. Правильнее было бы, если бы отец послужил сыну предостерегающим примером. И как часто люди совершают еще более грубую ошибку, черпая гордость в каких-то сильных качествах своего народа и совершенно не пытаясь обратить их в личную заслугу не культивируя эти качества в себе. То, за что человек не может взять на себя ответственность, не вменяется ему ни в вину, ни в заслугу. Этот подход лежит в основе западного мышления со времен античной философии, в особенности же от зарождения христианства. Сознательно и строго противостоя языческим убеждениям, этот подход допускает этическое суждение о человеке лишь там и тогда, где человек может свободно принимать решения и брать на себя ответственность. И это суждение заканчивается там, где человек не способен к выбору и ответственности. Мы постарались прежде всего теоретически обосновать необходимость логотерапии, а затем показать на практике насущность такой терапии духа. Теоретически мы убедились, что узко понимаемая психотерапия категориально недостаточна для разбора духовных проблем, а на практике поняли, что она некомпетентна в этих вопросах и склонна вдаваться в психологизаторство. Далее нам предстоит доказать практическую возможность логотерапии, как осознанной психотерапии духа, и подойти к ее теоретической допустимости, то есть ответить на уже затронутый вопрос. Возможно ли вообще уклониться от мировоззренческой пошлины? Что же касается вопроса о технической осуществимости психотерапии духа, сказанное ранее уже делает важные намеки. Неоднократно подтвердилась необходимость вернуться к основам человеческого бытия в мире, К ответственности как фундаменту человеческой экзистенции. Итак, исходным пунктом превращения психотерапии в логотерапию станет экзистенциальный анализ, то есть анализ бытия человека с точки зрения ответственности.